Шелина, Амаранты, Цикл Водный Клан, Снова в школу, Том 3, После выпускного, Читает Никита Кирдин, Глава 1. Для того, чтобы понять, как действовать и иметь хоть какие-нибудь представления о наших дальнейших перспективах, необходимо было знать о существующем раскладе сил в Империи. До сегодняшнего дня мне было некогда этим заниматься. Все события происходили настолько быстро, что я просто не успевал в них как следует сориентироваться. Сейчас же наступило некоторое затишье. Уже три дня как не поступало известия о взорванных машинах, дирижаблях и нападении на кланы путем проведения полноценных развернутых военных операций. Это было временное затишье, и я не знал никого, кто в этом бы сомневался». Словно все кланы скопом взяли короткую передышку, чтобы перегруппироваться, разобрать боевые трофеи, начать полноценно заниматься делами своих кланов, чтобы не пойти по миру и не упустить прибыль. Разумеется, еще и поделиться с кем надо, чтобы снова начать весьма увлекательную группы группы распилу власти и приумножению собственного капитала. И все это для того, чтобы подняться еще на пару строчек неофициального списка местного Форбс. «У меня же не было пока цели расширяться дальше. Мне бы свое удержать» что будет сделать не так-то просто, учитывая ресурсы, которые на фоне остальных метров не сильно смотрелись. но ну, что я хотел? Пробираться наверх практически с самого дна не так-то просто. Если перегнуть палку, могут быстро обломать и вернуть обратно в болото. И не всегда в метафорическом смысле, а в самом что не на есть прямом. Первое, что нужно будет сделать, запустить производственную зону освоить то, что досталось Савельевым от двух фактически уничтоженных кланов, и самое главное, вывести из Одессы своего юриста и одного не совсем вменяемого ученого, но прежде выяснить, что за дом расположен по адресу, найденному в записных книжках убитых ученых Магутеха. А еще нужно было что-то делать с Аркашкой Алдышевым, который, боюсь, меня в покое не оставит, а вечно отражать его наезды и нападения я просто не в состоянии. Особенно, если до него дойдут слухи о том, что я все-таки препятствую семейному воссоединению, а они обязательно до него дойдут. Всегда найдется тот, кто умеет слушать и делать определенные выводы. И как ни крути, у нас немного разная весовая категория. Для начала. Хоть у Аркашки всего полклана в распоряжении, это примерно раз этак в несколько больше, чем мои ресурсы, в том числе и человеческие. Особенно человеческие. Виталий Владимирович... «Здесь какой-то человек у ворот. Говорит, что от Ульмаса Бойнича юрист или адвокат. Я так и не понял». Денис Борисович Рогов, самый что ни на есть дворецкий, зашел в кабинет и вопросительно посмотрел на меня. «Да, у Бойнича не все многостаночники, но за такие деньги, которые он им платит, они еще и танцевать перед ним должны, и крестиком вышивать, и на машинке тоже». Я отодвинул последнюю папку в сторону и потянулся, стараясь не смотреть на вытянувшегося лицо дворецкого. Я все-таки смог выкроить время, чтобы все бумаги, оставленные матерью, пересмотреть. Ничего в них интересного не было. Половину можно было в печку отправлять, или на переработку, смотря что выгоднее. Кроме той находки по магу-теху, определенный интерес представляли только бумаги, касающиеся шахты. Но там были настолько скудные сведения, что я даже слегка психанул, но вовремя вспомнил про того же Бойнича. Скорее всего, основная документация все еще у него – Или же у его людей, которые поселились возле шахты, и изучают все, что ее касается, скрупулезнее, чем археологи обментают очередной кусок разбитого в древности кувшина, а дубовую голову неродимого муженька. Так что делать с посетителем? Денис Борисович чопорно поджал губы, неодобрительно посмотрев на завал, который я образовал на полу, попросту скидывая в одну кучу ненужную мукулатуру, а пустые папки ставя на полке, чтобы использовать для своих нужд. Я же временный пропуск Бони еще передал, швырнув к уже внушительной кучу бумаг еще одну стопку листов, я встал, чтобы поставить папку на полку, заодно немного размяться. Пускай предъявляет и проезжает. В чем проблема? Нет, никаких проблем нет. Вот же козел. Я зло посмотрел ему вслед. Но зато очень преданный Савельевым козел. Еще бы не смотрел на меня сверху вниз, выпячивая собственное охренительно великолепное достоинство первого кандидата на премию Берримора, цены бы ему не было. Денис вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь, наверное, направился встречать гостя, чтобы по всем правилам припроводить его к главе клана Савельевых в кабинет, всем своим видом показывая, что гостей в этом доме не слишком жалуют. И, несмотря на статусность гостя, ложечки он потом все равно пересчитывает. Собственные мысли улыбнули, но в каждой шутке есть только доля шутки, поэтому я не был бы столь категоричен в отношении своего дворецкого. Ждать пришлось недолго. Я убрал папку с документами на шахту, оставив на столе лишь кипу бумаг, посвященных маготеху, ради которого я и хотел встретиться с юристом, более подкованным в подобных делах, чем те, которые у меня до этого работали. Им еще учиться и учиться, как проворачивать действительно крупные дела, причем так, чтобы никто не смог прикопаться. Да и определенного рода связями обрасти не помешает. Но с последним не думаю, что молодые и весьма амбициозные люди будут как-то слишком затягивать. Определенный трамплин я им для этого подготовил. Будь у меня хороший юрист, и я бы, скорее всего, не лишился львиной доли принадлежащих уничтоженному клану войковых производств. Ну, что теперь жалеть, надо позитивно относиться к вещам и почаще себе повторять про то, что что не случается, все к лучшему. Дверь снова открылась. Денис вошел и хорошо поставленным голосом произнес: К вам, Андре Керн, Виталий Владимирович. Вслед за этим раздался цокот каблуков. Я в это самое время закрывал открытый шкаф, и данный звук заставил меня пошевелиться и оглянуться. Повернувшись, я несколько раз моргнул, разглядывая молодую женщину в строгом деловом костюме, который по какой-то неведомой мне причине делал ее чертовски сексуальной. Итак, в мой кабинет вошла высокая, очень привлекательная и чертовски сексуальная блондинка в строгом деловом костюме и сапогах на высоких шпильках. Шубки или какой-то другой верхней одежды на ней не было, значит Денис проявил каплю вежливости и забрал у гости эту часть туалета. Обогнув стоящего на ее пути дворецкого, блондинка подошла к столу, за которым я как раз стоял. Очень медленно я опустил взгляд вниз на обычную футболку и джинсы, которые считал во всех мирах лучшей домашней одеждой. Хорошо еще, что они относительно новые, а не мой любимый комплект вида, отбитый в неранном бою у последнего бомжа в империи. Почему-то я ждал мужчину и не собирался из-за 20 минут разговора что-то менять в своем облике. Теперь же я внезапно почувствовал резкое несоответствие футболке Виталию Владимировичу. Покосившись на кучу бумаг, возвышающейся почти до середины стола старца, я тихонько вздохнул. Собственно, уже ничего поправить было нельзя, а следовательно, предстояло только надеяться, что безумно дорогой юрист, а других не держал, воспримет меня всерьез». Керн же тем временем подошла к столу вплотную и протянула руку, которую я автоматически пожал. «Виталий Владимирович, я рада познакомиться с вами лично». Она села в кресло, стоящее напротив моего, и вытащила из изящного кейса здоровенный ежедневник, ручку, и подняла на меня искусно подчеркнутые едва заметным макияжем голубые глаза. «С чего вы хотите начать наше сотрудничество?» «Сотрудничество». Я последовал ее примеру и сел, не отрывая от нее пристального взгляда. Я думал, Андрей, что моя встреча с юристом Ольмаса Бойнича подразумевает под собой краткую консультацию по моим текущим делам. Андрея отложила в сторону ручку и скрестила пальцы рук, положив их на ежедневник. — Виталий Владимирович, давайте сразу расставим все точки над «ё». Я не занимаюсь короткими консультациями. Я готова сотрудничать лишь в долгосрочной перспективе. Если вы не доверяете моему опыту и квалификации, то вот, я специально приготовил для вас свое резюме с подтвержденными фактами, выполненных мною работ, чтобы вы сразу увидели, что я не зря вхожу в десятку лучших юристов юридической корпорации «Магнус», являющейся независимой корпорацией в составе клана «Бойнич». На стол передо мной легла увесистая папка, но я отодвинул ее в сторону, продолжая смотреть на женщину. «Андре, вы меня не поняли». — Я вовсе не сомневаюсь в вашей квалификации. Я боюсь, что не смогу оплачивать ваши услуги на постоянной основе. Я развел руками и пожал плечами. — Я знаю, — спокойно ответила она, вогнав меня в некое подобие ступора. — И я не претендую пока на свою обычную ставку. Сейчас меня вполне устроит средняя зарплата ваших юристов. И она разомкнула замок из сплетенных пальцев, снова подняв ручку и открыв ежедневник. — Но почему... Я правда не понимал, зачем молодой, успешной и очень привлекательной женщине прозебать в болоте... Нет, до болота нам далеко. В болотце... Скорее, большой лужи под названием «Клан Савельевых». Что могло ею двигать? Она решила удариться в альтруизм или ей просто надоели бриллианты и океанические лобстры? Душа потребовала вульгаризмов, так сказать. «Зачем вам это понадобилось?» Спросил я прямо, надеясь получить такой же прямой ответ. «Как вам известно, после получения вашего сообщения команда выдвинулась к школе очень быстро. Я тоже была в ней. Меня командировал Ольм Бойнич для решения всех юридических формальностей. Вы меня, скорее всего, не помните, но я присутствовала среди группы поддержки в приемной покойного директора, когда вы вышли оттуда с Эльзой Бойнич на руках», — любезно сказал Андре. «О да, это был эпичный выход» я весь в кровище из соплиподобной слизи полуголой с горящими отпризванные силы глазами эльза в полуобморочном состоянии тоже крайне раздета и толпа каких то непонятных личностей в приемной в которую я тогда все таки сумел выбраться а все потому что игнат чтобы его черти в аду хорошо поджаривали не просто захлопнул за мной дверь этот казил ее запер мне пришлось снова призывать да чтобы попросту выломать ее к чертовой матери когда взломать не получилось К счастью, часть заклятий разрушилась, потому что были ограничены по времени, а остальная часть относилась к стандартным защитным и не могла причинить мне смертельный вред, даже после такого варварского обращения. Также, куда чем можно отнести тот факт, что мне не пришлось снова сливаться со стихией? Нет, больше слияния я не боялся, но странность мышления в такие моменты выбивала из колеи, в которую было довольно сложно вернуться. И вот теперь Андре сообщает, что видела меня выходящим из кабинета, в котором совсем недавно произошла чудовищная трагедия. Все-таки смерть Насти отразилась на мне гораздо сильнее, чем я мог предположить. И что же с того, что вы увидели меня в столь... Хм... Интересной ситуации. Я невольно нахмурился, пытаясь подобрать слова, в то время как Андре слегка подалась вперед, разглядывая меня как какую-то неведомую зверушку с жадностью опытного таксидермиста. Я увидела человека, способного на поступок. Наконец, почти через минуту молчания произнесла она, способного пойти на риск. И я не имею в виду риск нынешнего вооруженного развала, вовсе нет. Я имею в виду риск на грани, авантюрный, который может погубить, а может принести невиданные дивиденды. Современные главы кланов на это не способны, увы. Бойнич и Лосев могли... Пробиваясь наверх, они творили весьма интересные дела, почти аферы, которые, в конце концов, вынесли их на самую верхушку. Но теперь и они остепенились. Все, что может касаться юридических тонкостей, превратилось в рутину. Никакого полета фантазии, никакого риска, только старые проверенные способы. Она слегка раскраснелась и стала еще привлекательнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. «И что, захваты других кланов вы считаете рутиной?» Я усмехнулся, надеясь сбить с нею этот настрой, который заставлял блестеть ее глаза. «Конечно». Она пожала плечами. «Нет, ничего древнее, чем захват ресурсов одного племени, народа, государства, клана. Нужные подчеркни. Другим». «А утрясание формальности постфактум уже отработано до нас и выполняется едва ли не автоматически». «Вы хотели знать, зачем мне нужно работать на вас, Виталий Владимирович?» Я отвечу. «Мне все до смерти надоело. Я достигла всего, чего хотела достичь, и теперь мне скучно. И когда Ульмыс предложил навестить вас, я поняла, что вот он мой шанс снова почувствовать себя живой. Окунуться в самый водоворот невероятных событий. Принять участие в написании самой истории. А вы знаете, Андрей, вы мне сейчас напоминаете ненормальную авантюристку. Перебил я ее. «Вы можете называть меня как угодно. Факты это не меняет. Я просто чувствую, что вы сможете предложить мне необычную проблему, которая потребует от меня раскрыть весь свой потенциал по максимуму. А сумасшедшая я авантюристка или нет? Вам не все равно? Я один из лучших юристов в империи, а остальное не стоит вашего внимания». Внезапно мне стало смешно еще захотелось сбросить ее с небес в которых она витала на землю если вы поклянетесь самый суровой клятвой о неразглашении я прямо сейчас прямо в этой комнате предложу вам дело которое будет соответствовать всем вашим критериям андрей некоторое время смотрела на меня а затем придвинула к себе кейсы и вытащила маленький нож в форме которого я узнал ритуальный продолжая смотреть мне в глаза Она провела острой кромкой по ладони, а когда на нежной коже проступили первые капли крови, глаза Андре вспыхнули золотистым сиянием призванного дара. Я отпрянул, даже не заметив, как вокруг меня появился прозрачный купол из чистейшей воды, отгораживающий меня от Андре. Клянусь своим даром и кровью, что сказанное далее в этом кабинете не покинет его стен через мои уста, руки и мысли, оставаясь навсегда запечатанными в памяти моей. И дар, и кровь будут моими свидетелями в этом, а если я нарушу клятву, то они станут моими палачами в тот же миг. Порез на ее руке вспыхнул золотистым пламенем, а через мгновение Андре откинулась на стуле, запрокинув голову, при этом обнажилось ее нежное горло. И я чертыхнулся, потому что это было невероятно чувственное зрелище. Я убрал щит, А Андрея зашевелилась на стуле и села, обхватив голову руками. Я слышал об этой клятве и читал о ней. Действительно суровая и не предусматривающая двусмысленность. «Вы же понимаете, Андрей, что после продемонстрированного я вынужден позвонить Ульмусу, чтобы выяснить пару моментов, потому что это не слишком сочетается с имиджем лучшего юриста?» Андрей махнул рукой, мол, валей, и закрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Я же потянулся к кому, но тут дверь снова открылась. На этот раз в кабинет заглянула Эльза, которую я не видел с тех самых пор, как вынес ее из кабинета Игната. — Сава, можно тебя на минуту? Керн повернулась, и Эльза сжала губы. — Андре, что ты здесь делаешь? — Это совершенно не важно, дорогая. Я здесь по работе. Ее голос звучал приглушенно. Я же встал из-за стола. Я сейчас вернусь. Вам принести воды? Это было бы великолепно, кивнул Андрей и отвернулась, открыв свой ежедневник и начав в нем что-то записывать. Я же вышла из кабинета и прикрыла с собой дверь. Эл, я тебя не ждал. Я внимательно рассматривал ее лицо, пытаясь уловить на нем малейшие последствия пребывания в той капсуле, но не находил. Так же, как и в ее глазах, не было заметно ни одной искры дара. Любаша после каждого осмотра докладывает мне о своих мыслях и подозрениях, но пока каких-либо отклонений выявлено не было. Надо сказать, что меня это вполне устраивало, но вот это постоянное «пока не было» не могло не настораживать и не думать о том, что отклонения все же могли иметь место. Я и не собиралась пока приезжать, но, Сава так получилось, что я чувствую себя просто ужасно, когда тебя нет рядом. «Да-да, это, скорее всего, рефлекс утенка, но я страшно пугаюсь, когда понимаю, что ты где-то далеко от меня». «В общем, Люба посоветовала нам не тянуть со свадьбой, а пока мне следует пожить у тебя. Ты же не против?» Она посмотрела с такой надеждой, что я едва не выругался. «Что же все-таки с тобой сделал этот ублюдок? И что значит не тянуть со свадьбой?» Не думал я, что в этом мире такие вещи сообщаются мимоходом. По крайней мере, по этому поводу Боннич со мной не связывался, так что, надеюсь, это решение не было им одобрено и вгонят в ступор, как сейчас меня. «Нет, конечно. Твоя комната никем не занята. А пока извини, но у меня еще есть дела». «А что здесь делает Андре Керн?» Эльза уже повернулась, чтобы уйти, но все же задала явно мучающий ей вопрос. «Она юрист, которого прислал твой отец. Мне кажется, что она немного ненормальная». Я хмыкнул и покосился на дверь кабинета. «Тебе не кажется», — буркнула Эльза. «Но юрист Андрея и правда одна из лучших. Только она немного повернута на сложных делах. Но дело свое знает». «Я заметил, что она повернута на сложных делах. <рисколько> Просто наркоманка». Я снова усмехнулся. «А она тебе чем-то не нравится?» «Не бери в голову. Это нормально, когда женщине не нравится другая женщина, если она красивая и успешная, да еще и обладающая вкусом. Это вообще кошмар!» И Эльза, слабо улыбнувшись, направилась по коридору, а я некоторое время смотрел ей вслед. «По-моему, моя будущая жена что-то от меня скрывает. Ладно, позже разберемся». Я вошел в кабинет и подошел к Андре, которая взглянула на меня снизу вверх, но не похоже, что она почувствовала какой-то дискомфорт. «Мне нужен полный расклад по положению, занимаемому кланами на сегодняшний день». Она кивнула и быстро сделала запись в ежедневнике. «Ну, а теперь о том сложном деле, о котором я упоминал». И я, нагнувшись, подцепил папку, лежащую на столе, и придвинул ее к своему юристу. «Ознакомьтесь и доложите, что мне делать вот с этим. А заодно скажите, вы можете узнать, что это за дом?» И есть ли возможность приобрести его, не привлекая особого внимания? Я положил перед ней ту странную запись, с которой так долго не мог самостоятельно разобраться. Группа, отправленная Вихровом на место, ничего не выяснила, как и Вяземский, но старшей группы докладывала, что ничего странного и подозрительного за период наблюдения не происходило, и складывалось ощущение, что в этом доме уже длительное время не то что никто недолго ни не живет, но и гораздо больше не навещает. Андрея поддернула рукав и набрала на коме несколько команд. Посмотрев на получившийся результат, использовав вместо уже ставшей привычной голограммы, дисплей кома, она невольно нахмурилась и снова ввела несколько команд. Получив очередной результат, она задумчиво прыгла пальцем по губам. «Как интересно!» — тихо произнесла она, затем посмотрела на меня. «А ведь я ничего пока не могу выяснить про дом, даже то, кто является его владельцем». А Вот видите, я не ошиблась, когда говорила, что вы способны предоставить мне сложную задачу. Встретимся здесь же завтра, в это же время. Вы не против? Я покачал головой. Нет, я не против. Пускай покопаются, если так любят ребусы. А я пока съезжу в школу, чтобы забрать оттуда дипломы. Свой и Эльзы. И оставленные в кампусе вещи.